Глава вторая. Калик увязался за ними от кладбища. А чтоб не гнали, умышленно отставал шагов на полста. Когда ражный останавливался, немедля шмыгал в кусты. Пришлось махнуть на него рукой и не обращать внимания. Вороны над ним кружили, вспомнила Дарья. Могильный камень увезли. Все очень плохо, Вячеслав. Разорили твою вотчину. Ничего, теперь мы все поправим, бодрился тот однако испытывал сосущую пустоту в солнечном сплетении и противился желанию все время озираться по сторонам. Зима в родной стороне запаздывала. И если вещерские леса тонули в снегах, то тут январь лишь чуть приморозил и припорошил землю. Вода в открытой еще реке с таросистыми заберегами отяжелела настолько, что замедлился или вовсе остановился ее ток. В воздухе, в плоских росчерках графически отрисованных лесных окоемов во всем стылом пространстве ощущалось ожидание чего-то драматически обманчивого, призрачного, как мучительный навязчивый сон. На базе он снял котомку, повесил на воротный стол и встал, будто перед запретной зоной. Устроенный порядок пространства водчины оказался разрушенным. Чужие люди хозяйничали здесь, как им вздумается, причем бежали отсюда торопливо, оставив все двери на распашку. «Так и будем стоять?» — поторопила Дарья. Ражный взял ее за руку и повлек в гостиницу. Здесь тоже всюду бросались в глаза следы, оставленные незваными гостями. Взломанные замки дверей, пакеты с мусором, грязные от обуви ковровой дорожки в коридорах. Кто-то вроде бы пытался навести порядок, возможно, профессор, однако тут требовались генеральная уборка и ремонт. «Восстановим!» — сам себя попытался убедить Ражный. Хорошо не сожгли ничего. В нетопленом просторном помещении было холодно и неуютно. Даже в номере для vip клиентов Поэтому он привел Дарью в зал трофеев, усадил в кресло, укрыл сорванной со стены медвежьей шкурой и растопил камин. «Побудь пока здесь», — подкатил кресло к огню. «Я скоро. Только с боярином побеседую». «Знаешь, я тебе так благодарна», — вдруг восхищенно призналась она, — глядя на разгорающееся пламя. Мне стало тепло. И вправду почувствовала. Наконец-то я дома. Душа согревается. «Погоди», — вдохновился ражный, «спроважу пересвета, вычищу баню от скверны, как у тебя вычистил, и поведу смывать дорожную пыль». «Не и так хорошо», — покошачьи жмурясь, — проговорила волчица. «От тебя исходит обволакивающая шелковистая пелена радости и тепла». «Если немного подождешь, будет жарко», — пообещал он, прислушиваясь к шагам в коридоре. «Помнишь, как мы парились с тобой в сиром урочище?» «Никогда не забуду». Договорить ей не дал Калик, нарисовавшийся в дверном сводчатом проеме. Прислонился к притолоке и чему-то хитровато улыбнулся стервец. Ражный отгонять его не стал. «Будешь подбрасывать дрова», — приказал он. «Чего встал? Принеси охапку». Дальховой ольховые бери, царские. — Вот, сразу видно, в отчинник, — сарказмом похвалил Калик, шаркая грязными кирзовыми сапогами по ковровой дорожке. — Все у него есть, звериные шкуры, камин и даже царские дрова. Когда он удалился, Вячеслав склонился и целомудренно поцеловал Дарью в лоб. — Можешь даже подремать, я скоро. — Наклонись, — попросила она, — и поцелуй меня. Ражный узрел ее желание. Целовать в губы невесту, в том числе избранную и названную, можно было лишь в момент завершения пира радости. Это был древнейший и мудрый обычай, миг воссоединения двух начал, мужского и женского, по преданию исполина и поленницы, когда они сливались в одно целое. Это было таинством брачных уз, когда узы или уста впервые смыкались раз и навсегда». Он склонился и поцеловал, но коротко, мимолетно, ибо волчица сама высвободила отвердевшие губы. И в тот же миг взвился не Ну все, иди, улыбаясь толкнула в грудь, боярин ждать не любит. Напоминание о боярине в миг приземлило его. Он лишил моего отца судьбы аракса, проговорил ражный, ощущая земное притяжение, и скалечил руку, Голос Дарьи вдруг стал низким и каким-то властным, как и мгновение назад уста. «Забудь о месте. Помни, ты вернулся из сирова не для того, чтобы посчитаться с пересветом». «Он не имел права перешагивать порог моего родового дома, чтобы не искушать меня местью». «Наверное, у боярина есть к тому причины», — жестко произнесла волчица. Ответить ражный не успел. Калик принес охапку дров с грохотом высыпал возле камина. «Сейчас погреем невесту. В отчинник. Отопить камин не умеешь. Ну кто же в клетку кладет дрова? В пирамиду составлять надо. Вот так. Это же тебе не русская печь». И голой рукой стал перестраивать в камине горящие поленья. Не лицо Дарьи, а его рука в огне почему-то и запечатлелась в сознании, как последний штрих. Яркое пятно полотна. Дядька Воропай нарушил неписанный закон и переступил порог его родового дома. Да еще вырядился в кожаные плечи перед Света. Правда, видно было, достал его вместе с рубахой из дорожной сумки совсем недавно. Ибо Алам сидел неказисто, не облегал плеч, слегка коробился от долгой лежки в отцовском сундуке. Бойцовская рубаха вовсе оказалась мятой и все отдавала нафталинам. «Здрав будь, боярин!» — сдержанно бронил ражный и по-хозяйски сел на лавку у стола. Пересвет, конечно, рисковал, явившись в вотчину, над которой сгрудились опасные тучи пристального внимания властей или, как ранее говорили, баскачьего призора. Однако сам факт, что дядька Воропай решился прийти сюда, тревожил и настораживал предчувствием чего-то важного и неотвратимого. Неужели Калик не для красного словца болтнул про пир святой? Война, что ли, началась, пока в Вещерских лесах обретался? Да вроде бы на дорогах ни войсковых колонн, ни самолетов, ни бомбежек. «Доволен, вышел сухим из воды», — с недоброй насмешливостью проговорил боярин. «На кукушке прилетел из Сирова. С ярым сердцем». «Это моя невеста», — отозвался ражный. «Избранная и названная. Не я сочинял устав Сергиева воинства». Пересвет задумчиво покачал головой. Да, писано мудро. Всегда остается лазейка. У тебя была уже невеста, нареченная. Внучка Гайдамака, а ты обездолил деву. Я не люблю Оксану. А свою избранную и названную любишь? Только не смей мне врать. Ражный такого оборота и подобных вопросов не ожидал и на минуту ощутил себя нашкодившим отроком. Однако оправдываться не стал. И это подвигло боярина обратиться в ворчливого старика. «Устав воинства, мудрые старцы писали. Все учли, все предусмотрели. Только вот не думали они, что потомки Ражного станут не блюсти его суть, а вертеть им, как вздумается, для своей выгоды». Последние слова будто плетью подстегнули Ражного. «Я готов завершить пир радости с Дарьей». «Без любви?» – ящером вцепился Пересвет в благодарность за то, что вытащил тебя из Сирова, не позволило на ветер поставить, и теперь жертвуешь собой благородный Сергиев воин, а ты подумал о ее чувствах. Этот разговор стал уже напоминать разному поединок на ристалище, и соперник был заранее в выгодном положении, ибо вынуждал только защищаться, сам, по сути, оставаясь недосягаемым и неуязвимым. Влекомый желанием вырваться из Сирова урочища, Протестуя против разделения собственного «я» на многие десятки частей, он не избирал средств и приемов, не задавал себе вопросов, насколько они праведны. В пылу борьбы за себя не видел ничего, кроме цели, и волчью хватку сделал, вырвал у судьбы клок шкуры, чтобы победить и уйти на волю. Теперь Пересвет возил его мордой аресталище. Ты даже не заметил, кого на самом деле любит твоя избранная и названная. Не задался вопросом, с какой стати бродяга Сыч ушел из дивьего урочища и забрел в Сирое. На поединок его вызвал. Схватку учинил в священном месте. И возомнил себе. На турнире выиграл право взять кукушку. Отбил кровью и потом. И не почуял рыцарь, как сам послужил разменной монетой в чужих отношениях. Он сделал паузу, будто торжествуя над сломленным противником. Ждал сопротивления, благородно позволял вновь встать на ноги. Однако Ражный не знал, чем возразить, и оправдываться не захотел. Боярин провоцировал его хоть на какие-нибудь действия. «Нет, для не все так худо обошлось. Ты вовремя ему атовизм вырвал, а Ракс вроде в себя пришел». «Какой атовизм?» — механически спросил Вячеслав. «Титьку!» и вместе с ней вырвал женское начало. Бродягу словно подменили. В Сергиевой обители некоторым инокам такие атавизмы ножом резали, без наркоза, чтобы избавить от женственности. Слыхал, наверное, а муженкам с детства прижигали правую грудь, чтобы возбудить мужественность. А Раксов, наоборот, удаляли. В самом первом составе засадного полка у половины их не было. Говорят, ослаб лично отсекал, «За сапожником!» На том его лирическое отступление и закончилось. Сидел неподвижно, однако почудилось, заплясал вокруг, как кулачный боец. «А тебе в пору третью приживлять, хоть бы каплю женского, хоть бы намек какой, поэтому и любить не научился. Вылезла в тебе волчья порода, отбился от стаи, в одиночку бредешь, в отчинник. Так вот, я волю ослабо тебе привез». Ты лишаешься вотчины, ражной, отныне и навсегда. Тем паче допустил ее разор. Вячеслав головой потряс, сгоняется цепенящее ощущение некой крайней несправедливости. Постой, дядька воропай, что-то я не понимаю. Сперва старец упек меня в сире, мол, ярое сердце утратил. Теперь же, напротив, узрел излишество, переборщил с мужеством, и это любить не позволяет. «У Аракса ярость ратная и любовная равновесны», — с давящей назидательностью проговорил Пересвет, чуть ли не в точности повторяя отцовские слова. «Ты не можешь любить отечество свое, если не умеешь любить женщину». «Не обучили тебя». «Рвать шкуру соперника наука хоть и родовая, да не хитрая. Любить научиться непросто». Отпраздновал монораму с нареченной невестой. «А что ей сказал?» «Тогда я любил другую». Неожиданно для себя признался и почти повинился раждан. Отрок! зло восхитился боярин. «Несмышленый послух. Одну, другую, третью. И давно счет ведешь. Она была первая. Да тебе подставили мирскую девку, чтоб через нее войти в твою вотчину, а ты будто не узрел». «Я любил Милю», – глухо подтвердил он, хотя чувствовал совершенную пустоту от упоминания ее имени. В миру и живут по мирскому праву выбора. Любил, разлюбил. Так сложились обстоятельства. Совсем уж неуместно, заключил Ражный. Пересвет его не услышал. Наши предки утвердили праздник Монорамы, произнес с мечтательным вздохом. Сколько смысла вложили, сколько мудрости. Нашли способ, как возбуждать стихии чувств к одной единственной, нареченной. И выбирал не ты сам, родители, «Чтобы от брака дух воинский не расточался, напротив, укреплялся в потомстве. Иначе бы от засадного полка давно одни воспоминания остались». Вячеслав услышал приглушенный звук автомобильного мотора на дворе, но отметил это походе, между прочим. Однако боярин замолк и насторожился. «Сейчас посмотрю», – Ражный привстал. «Кого принесло?» «Сиди», – отрезал пересвет. «Это Калик за мной машину пригнал». Сиди и слушай. Думаешь, у тебя одного были мирские увлечения? Мы же не давали обета безбрачия. Многие через это прошли. На то он и мир, чтобы своими радостями искушать. Думаешь, я не смотрел на сторону? У меня барышня одна была, комсомолка, между прочим, юная еще. Звала с собой послевоенную разруху восстанавливать. Я только с фронта пришел. А мне показали мою нареченную, Варвару. Цыпленок щипанный, голенастая, худая, волосенки жидкие. Уехал бы, да родитель не пустил. Вся родова сговорилась, и давай мне в уши петь, как растет и расцветает моя невеста. У меня перед глазами же недокормленный подросток военных лет. Не лежит душа. Гул машины оборвался где-то возле шайбы. Заглушили мотор. — Я подобных сказок с детства наслушался, — сказал ражный, — Намереваясь отвлечь боярина от воспоминаний. От Елизаветы. И мне про Оксану пели. Ты лучше скажи, на сей раз мне куда собираться? Коль вотчины лишили. Вольное странствие? Не торопись. Послушай, как-то очень уж миролюбиво попросил дядька Воропай. Скажу еще. В другой раз явилась комсомолка. Предложила целину поднимать. И уже повзрослела. В самом соку, манкая. Глаза задорные, прижмешь в углу и задышала. Тут срок монорамы подходит. Решил, исполню завет отцовский, поеду, но не догоню. Зато утешу сердце родительское, потом махну в степи вольные. Ну и поехал за охочей кобылицей. Родитель не разгадал умысла, позволил самому жеребца подседлать. Но я и выбрал самого ленивого. Губа отвисла, спина прогнулась. И тут как понес меня, порол по ушам, плеть измочалил, губы у делами до ушей порвал, не удержал. Как увидел нареченную, вмиг и про комсомолку забыл. Вот где моя целина непаханная, шесть лет жеребца докармливал, когда постарел. Не он бы, не видать мне Варвары, всю жизнь бы локти кусал. Зря я не ушел с сычом, вдруг пожалел Вячеслав. Воевал бы с кем-нибудь, со зверями дрался, интереснее. «Еще повоюешь!» — встряхнулся боярин. «Война для Аракса — дело святое. На то и держим засадный полк». Это его возвращение в реальность встряхнуло ражного. «Держите?» — показал он клыки. «Меня, в сире, урочище позорили тем временем». «Ладно, за дело. Нет, вопрос другой. Что, нельзя было охрану поставить, чтоб никто сунуться не посмел? Где старики и стражники? Иноки ваши где? На пенсии?» вотчину душа болит легкомысленно спросил пересвет А ты теперь о ней не думай нет ее больше И возродиться не скоро лет через сорок Когда уже засадников не станет Ссыча наслушался Все араксы об этом говорят конец приходит воинству выродилась, а плечи с рубахой можешь в музей сдать погожу еще пригодится На последний парад выйти А хочешь тебе отдам! незапно предложил боярин. — Обрежу и всему воинству объявлю. Это уже прозвучало серьезно, озабоченно. И вдруг тайная надежда кольнула в солнечное сплетение. Неужто за этим явился? И Калик говорил, по руку принес. — Даром отдаешь? — ухмыльнулся ражный. — Благодарствую. Себе оставь. На память. — А если не даром? — Тогда собирай пир боярский. Он постарался не выдавать чувств. Приду в твое урочище. Не терпится мне бока мять. Вот и месть себе не изжил. Пересвет встал, поправил алам и глянул в зеркало, висящее в простенке. Во второй раз надеваю. Первый, когда с отцом твоим на ресталище сходились. Да и с тобой не прочь потягаться. Но ты ведь холостой еще, как отрок, разве что в потешном поединке схватиться. Довершить пир радости одной ночи довольно. — С кем? — С кукушкой? — С Дарьей из ловчего рода Матеры. Пересвет помедлил, словно примериваясь к имени. Произнес. — С Дарьей из ловчего рода. Ну что, слово Аракса. Дай хоть взглянуть на нее. Кого ты своевольно избрал и невестой нарек. — Ладно, дядька Воропай, насмотри, не на имеешь право. Ражный направился было к двери. Однако голос боярина его остановил. — Погоди, а что у тебя подпол открыт? Чуть не свалился. Вячеслав вспомнил о похищенных из тайника свадебных причиндалах и замер. — Любопытно. Как ты станешь пировать, если твой дом разграбили? — без интереса спросил он. — Должно все тайники вскрыли, наряды растащили. И тем самым подтвердил догадку. Боярину известно все, что происходило на базе, пока он был в Сиром, в том числе и о Чаше. Даже мысль промелькнула, уж не причастен ли он к разорению вотчины, прямо или косвенно, чтобы лишить его судьбы в отчинника. Иначе с какой стати лукавит, скрывая злорадство за равнодушием? Вражный вернулся, аккуратно опустил крышку люка. — Впрочем, наряды — это лишь дань обычаю, — подыграл Пересвет. — Ты же с мирской девкой по уставу пировал, со Светочем. А что вышло? Ничего. Сбежала. Все-таки любовь нас свяжет, а не обряд свинцом. Только диву даешься, какие мудрые традиции заложил преподобный. Даже если весь засадный полк погибнет и останется хотя бы один аракс. Нет, даже отрок гонашистого возраста, но с ярым сердцем. И все возродится. Потому не запретил инокам брать мирских невест и уводить в скит. Только заповедал браки с ними творить по любви и согласию. Тогда дети вырастут араксами. Минет время, и из лесов... Вновь выйдет воинство. Это прозвучало как намек. Верно отнимая вотчину, боярин уготовил ему судьбу отшельника. Да я и вскид готов удалиться, независимо отозвался Вячеслав. Привык уже в сиром. Боярин лишь усмехнулся. Ты-то готов, а твоя избранная и названная. Спроси ее сам. Ладно, спрошу. Показывай. Они вышли из дома. И тут ражный обнаружил, что никакого автомобиля с каликом на территории базы нет. А точно слышал. Тарахтел возле шайбы. Из каминной трубы над гостиницей беззаботно курился столб жара, обращаясь в парное облако. Однако с предчувствием смутной тревоги Вячеслав взбежал на крыльцо, распахнул дверь и в тот же час ощутил пустоту. В гостинице не было ни одной живой души. И все же он заглянул в зал трофеев. В кресле возле жаркого каминного зева лежала лишь медвежья шкура, образуя нечто вроде пустого кокона, из которого только что вылупилась и улетела бабочка. Ражный сунул руку в мягкую полость. Там еще хранилось тепло. В тот же миг он не нетопырем и узрел синий, как плащ Дарьи, с полох. Волчица спала в некоем белом, слабо озаренном и словно размытом пространстве, Откинувшись в кресле, кажется автомобильным. На лице застыло сонное умиротворение. Хотя пространство это тряслось и колебалось. Но не потому, что было в его воображении. Скорее машина мчалась по плохой проселочной дороге. «Ну и где твоя невеста?» Голос боярина вернул в реальность. «Из рода Матеры». «Едет в машине», — сказал ражный. «В какой машине?» Уже без лукавства как-то растерянно спросил Пересвет. — Не знаю. По плохой дороге. Он выскочил на улицу, побежал к шайбе и там сразу же увидел на снегу следы разворота автомобиля, скорее всего, мощного джипа. И услышал голос, доносящийся словно из-под земли. — Эй, кто там? Вочинник? Вячеслав огляделся и распахнул дверь ледника. На крюке для подвески звериных туш, как на дыбе, висел калик. — Сними меня. Ну чего встал? Руки затекли, с плеч выламывает. Спущенный на землю и освобожденный от веревки стягивающей руки, он встряхнулся и утер окровавленный нос. «Но гад он, а не Аракс! Если бы не взял хитростью, я бы его сделал. Он же сволочь, на сирого руку поднял. Ничего святого!» «Кто?» — коротко спросил Ражды. «Да этот, бродяга, сыч, хищное отродье. Дарию он увез?» А кто еще? На руках отнёс, в машину посадил. Насильно? Еще бы, насильно. За шею его держалась, как утопающая, и ворковала что-то на ухо. Ну вот, внезапно заключил Боярин, образовавшийся в дверном проеме. Вторая невеста сбежала. Не везет тебе, отрок. Вячеслав вышел из шайбы, толкнув его плечом. Судя по следам, Сыч посадил волчицу в кабину после чего руками откатил далеко за ворота и только там запустил двигатель. То есть действовал, как примитивный автоугонщик. Первым желанием было догнать и отнять избранную и названную. Однако на дворе, за исключением колесного трактора с плугом, никакой техники не осталось. А пересвет словно мысли его прочел. «Беги, догоняй!» – ехидно посоветовал. «Обернись серым волком!» Однако ражный в этот миг Вспомнил первую погоню за ним в горном Бадахшане и вдруг остро ощутил, что завершается некий круг его жизни, связанный с бродячим Араксом Сычом. И все потуги заложить еще один, догнать в очередной раз и теперь отнять невесту, выглядят по-мальчишески глуповато. В памяти возникла картинка. Дарья безмятежно спала, покачиваясь в автомобильном кресле. «Я сейчас машину пригоню!» вызвался Калик. «Поехали, навалим Сычу, чтоб Сир их не обижал. Оторвем ему последнюю титьку». «Машину пригони», — велел боярин. Выедем пока светло. Засады на дороге». «Все кукушки стервы», — смело заключил тот. «Обычай добрый, да только чтоб из Сирова вырваться. Кто с ними счастье нашел, слыхали? Кукушкам самое место в Сиром. В миру одно искушение». Отмыл снегом кровь с лица, и молча пошел исполнять приказ. А пересвет снял оплечье, аккуратно сложил его и вздохнул. Ладно, не печалься, воин полка засадного. Любил бы Дарью, ни один сыч не унес бы. Так что нечего делать тебе отрок на моем ристалище. Иная порука есть, еще почешешь кулаки. Отправляйся в диве урочище, к ватчиннику Булыги. Ражный даже сразу не сообразил, куда его отсылают ибо название «Урочище» было не на слуху, как и имя в отчинника. Все это относилось скорее к неким сказаниям и былим кормилицы Елизаветы. «Куда?» – переспросил он. «В Дивье, на реку Аракс», – выразительно произнес боярин и съязвил, поиграл в слова. Не получилось с Дарьей, ступай в Дивье. «Значит, в отстой меня», – ухмыльнулся Вячеслав, – «благодарствуй, дядька Воропай». Не в отстой, а на постой. В приют для бродячих араксов? В бомжатник? В приют нашкодивших араксов, терпеливо поправил тот. Посидеть придется года два-три, если на тюремные нары не хочешь. От тебя все равно не отстанут, коль раскрылся. Из сирого урочища ушел, получай дивье. А вотчину твою миру отдать придется. Пусть баскаки палец откусят, чем всей руки лишишься. — Погибну там, дядька, воропай, — обреченно пожаловался Вячеслав. — Замолви слово перед слабым. А, вон как заговорил, — невесело засмеялся боярин. — Замолвил уже, так что не погибнешь. Ступай и жди соперника. Ражный внутренне встрепенулся, однако спросил сдержанно. — Кто? — Имени не знаю, сам объявится и заветное слово скажет. Булыга тебе растолкует, что почем. Как-то не по уставу. По руку несут с именем. Это воля старца, казенно заявил Пересвет. Однако добавил с нескрываемой завистью. Все, кто из Сирова ушел, тем устав не писан. Однако быстро переборол негожее для Аракса чувство, помолчал и не удержался. Заворчал теперь назидательно. Сподобился ты ныне ражный, удостоился чести, Уже ослаб тебе пороки шлет, так что подавайся в горы. Теперь ты вольный воин, безводченный На зиму все равно куда-то прибиваться надо, поближе к теплу. В дивьем благодать, я бывал. Там еще поди только виноград давят, молодое вино ставят. А молодое и шипучее даже араксом позволительно. Дорогу сам найдешь? Не знаю, поищу. Значит, сам не найдешь, определил Пересвет. «Будет потом отговорка, почему бродяжить пошел». «Ладно, тебя встретят. Смотри, только не приведи никого за собой. Деньги есть?» «Я из Сирова пришел. Откуда?» Боярин с купеческим размахом достал из кармана пачку денег. Однако отсчитал только половину. «На, получай». «Обойдусь». «Бери!» «Обойдусь», пихнул деньги за пазуху. «Да диве его еще добраться надо». Теперь ты на содержании. Ни свои даю, ни в долг, из полковой казны. Денежное довольствие положено. Даже рубаху казенную и портянки выдадут. Вотчины и коптерки. Последние слова он произнес из издевкой. Однако ражный спрятал деньги и с тоской осмотрел свое хозяйство. Вторую половину пачки боярин пересчитал как бухгалтер и тоже вручил. Это булыги передашь. На содержание вотчины. Задолжал я. Давно хотел вернуть. Кто-то даже деньги получает на содержание, — с запоздалой завистью проговорил ражный. А с меня всю выручку в казну драл. «Теперь не с драть», — ухмыльнулся боярин. «Гуляй на казенный счет. Ветер в поле». В это время во двор въехала машина, и боярин удалился в дом. Калик выскочил из кабины, огляделся и заговорил полушепотом. «Что Пересвет предложил? По руку принес?» Все калики, что часто исполняли поручения боярина, заражались от него начальственным тоном и чувством значимости. Все как в миру. «Тебе-то зачем это, сирый?» — скучно спросил Вячеслав. «Если в дивье посылает, соглашайся без трепета. Ты знаешь, какой там малинник бывает». Ражный ощущал себя, как первый раз на провиле, когда вроде бы испытываешь полет, но тело разрывает на части и не паришь, а висишь, как распятый на дыбе. «Слыхал виноградник там?» Невпопад отозвался он. «Малинник, хочешь секрет открою?» «Валяй». «У тебя в гостинице шкуру медвежью видел», зашептал Калик. «В которой кукушка сидела». «Ну?» «Подари. Тебе все равно теперь, куда ее денешь? Я бы на сиденье постелил. У меня спина болит. Еще в отрочестве на ристалище сорвал». «Дарю». Калик сбегал за шкурой прихватил еще медальон с оленьими рогами, но всю добычу спрятал в багажник машины. — Почему урочище дивьем называют? Знаешь? — тоном наставника доверительно проговорил он. Ражный лишь усмехнулся. — Ладно, не старайся. Ты мне ничего не должен. Шкуру с рогами я тебе подарил. — Погоди. Белые дивы и до сих пор есть. В том районе живут. Только надо дивью гору найти. — Сказки все это, сирый. Ты вотчинника Булыгу не знаешь. Так вот жена, говорят, у него из той породы. Говорят, в Москве кур дают. Сам ее видел, клятвенно заверил Калик. Такая красавица, истинная богиня. Она точно из них. Булыга ей жилы на ногах подрезал, чтоб не удирала на реку в купальскую ночь. Раз в год ее тянет, и все. Они же на купалу все сумасшедшие делаются. Намаялся вотчинник, пока не укротил. Найдешь там диву, Не медвежью. Свою шкуру снимешь и мне подаришь. В благодарность. Они есть, ражный. Только про Див говорить запрещено, чтобы Арахсы с ума не сходили. А то бы все отроки, как ты, побросали своих нареченных и пустились гору искать. Про них только опричники знают, и то не все. Верно, Сирый что-то еще присмотрел в гостинице и теперь мыслил выпросить. А тебе откуда известно? Калик огляделся. Разговор подслушал ослабо с опричниками. Богини на свете существуют и живут где-то там. Булыга про омуженых все знает. «Из гостиницы возьми, что захочешь», — позволил Ражный. «Там еще чучело есть. А морду вепря видел?» «Да ничего мне не надо», — обиделся Сирый. «Я тебе по доброте душевной, а ты...» О белых дивах рассказывала сказки кормилица Елизавета. А потом Сыч в сиром урочище — который будто бы отыскал их в Турции, жил у них долго, даже вроде гарем завел. Долгими зимними вечерами слушать этого бродягу-сказочника было забавно. Среди араксов их чаще называли грубо, а муженки. И были они некими девами-воительницами. Донские, вотчинники, булавы и некрас не сдержали ярого сердца, увидев, как царские рати ловят и избивают до смерти беглых крестьян. вмешались в дела мирские, Откололись от Сергиева воинства и, собрав свои полки из казаков и голыдьбы, восстали против власти. После разгрома Некрас увел остатки войска на Кубань и попытался сотворить свой полк по уставу засадного. К нему и примкнули гонимые белые дивы, однако же, сохраняя свои обычаи, то есть жили отдельно от мужчин своей общины и лишь в Купальскую ночь встречались с ними, чтобы зачать детей. Причем рожденных девочек оставляли себе, а мальчиков отдавали отцам. После гибели Некраса его араксы погрузились в ладьи и уплыли за море, в Турцию, где омуженки вынуждены были оставить свои дерзкие вольные нравы. На чужбине они уже не справляли праздника Купала. Султан не позволял никакой женской вольницы, И пришлось богиням выходить замуж за араксов Некраса, жить семьями и рожать детей без разбора. Однако, по уверению Сыча, Некий Амужинский род и здесь не примирился. Выйдя из-под власти бунтующих казаков и султана, воинственные девы ушли в горы и принялись за свое прежнее до разбойничье ремесло. Обида Калика была искренней. — Ладно, прости, — со вздохом повинился ражный. — Сам подумай, откуда же им взяться, белым дивам? — Да они же ведьмы, — вдохновился тот. — Их, как тараканов. Дустом не выведешь. Уцелели. Говорят, и дух свой сохранили. Купалу празднуют. Ты поживи в Дивьям до лета. Дождись и попытай счастья. А что? Ты теперь вольный Аракс. Все, кто в Дивьям бывал, все искали. И кто нашел? Говорят, пока никто. А Сычу я не верю. Врет про свои турецкие похождения, чтоб цену набить. Он вот за своей дарь даже к тебе прибежал. Но ты ведь ражный. Может, тебе повезет? В вольере вдруг разом заскулили собаки, вернув суровую реальность, и засосала от тоски под ложечкой. Сирый заметил его состояние и снова попытался вдохновить. «В дивьем еще одна интересная штука имеется. Про на невест слыхал?» «Ну?» «У булыги там брачная контора», — зашептал на ухо. «Хрен бы с ними, самуженками. В дивьем и проводят эти смотрины. Девок бывает до дюжины. Невесты на выданье» которые от раковицами не были обручены, всех потом туда. Обрученных, кого замуж не взяли, в сирое, куковать. А кому женихов не хватило, всех к булыги. И скажу тебе, ражный, какие там красавицы бывают, иные покраши белых див, причем на выбор. Они же все из мира приходят, доступные, без заморочек. Так что ни в ссылку, ни в бомжатник отправляют, в клубничник. Я бы на твоем месте... Договорить да он не успел. Отскочил к машине, поскольку из дома вышел пересвет, уже переодетый в кожаное пальто, с сумкой в руках. «Признайся честно, боярин!» – Вячеслав заступил ему путь. «Ты все это устроил? С Дарьей и Сычом?» «Я?» – искренне изумился тот. «Я мыслил с тобой на ристалище выйти. Даже вырядился по этому случаю. Одолел бы меня, отдал бы тебе боярство, глазом не моргнув. Но с отроком выходить устав претит». «Тогда прости, дядька Воропай». «Логово твое под наблюдением», — уже на ходу сказал тот. «Уходи с оглядкой. Своим имуществом распоряжайся, как хочешь. Продай, подари. Оно уже воинству не принадлежит. Списали. Только на ночь оставаться здесь не советую. Равно как и с баскачим призором сражаться».